Глава 23. Подожги себя. Катя ничего не говорит мне. Да и не до разговоров сейчас. Свет гаснет, публика затихает, приготовившись к зрелищам. В клеть выходит ведущий. Он несёт какую-то чушь, а у меня от нервов шумит в ушах. «Дамы и господа, сегодня нас ждёт невероятная ночь». Ночь возвращения Илая Тора Неймана. Бывший чемпион попал за решетку, но он вернулся. Что он потерял и в чем остался, хорош, узнаем через считанные минуты. По толпе проносится гул. Сегодня зал полон гостей. Я слышала от Луки, что пришли из-за Илая. Всем интересно посмотреть, что стало с бывшим чемпионом. Кто-то ждет его победы, кто-то просто хочет позлорадствовать. Его бой будет завершающим, поэтому первый час мы сидим и смотрим, как незнакомые бойцы выбивают дурь друг из друга. Мне не по себе от этого зрелища, в е д крови делает мне плохо. И практически весь вечер я сижу, закрыв глаза. Я жду его выхода, только его. Когда это начинается, я чувствую себя выжатым лимоном. Ведущий представляет соперника и л а я и тот выходит на сцену. Огромный, сутулиный медведь. Он деловито выходит в клеть и начинает разминаться. Его зовут Роберт, по прозвищу Скала. У него 12 боев и ни одного поражения. А потом они называют и л а я Говорят, что у него 8 боев и одно поражение. В зале нарастает шум и гаснет свет. Прожектора сводятся к узкому проходу, ведущему к клете. Включается музыка, именно та песня, которая только что звучала в наушниках у Илая. Он выходит. Кажется, весь зал замирает, как только он появляется в проходе. Даже его соперник, только что так рьяно прыгающий в клете и наводящий на публику страх, сейчас присмирел. Стоит неподвижно, смотря на идущего к нему навстречу Неймана. В динамиках грохочут громкие биты. Они проникают внутрь меня, в самое сердце. Они заряжают меня точно так же, как заряжали теплом мои руки Илая несколько минут назад. Нейман-младший идет впереди. На нем с е р а я худи на замке, на голове капюшон. Я вижу только часть его лица, и он абсолютно спокоен. Следом за ним с двух сторон, держась за плечи Илая, идут Остап и Лука. Остап настороженный, напряженный, а вот Лука наоборот. Кажется, он получает удовольствие от всеобщего внимания. Сзади них, положив руку на плечо Луке, идет палач. Огромный, высокий, как гора. Их сила и одновременно с этим их клетка. Тот, кто так ловко управляет свирепыми дикими львами. Возле самой клети Илай останавливается, снимает худи, показывает капу-доку у входа и обнимается с палачом и ребятами. Он поднимается в клеть, и как только она закрывается, в груди все сжимается от страха. «Все будет хорошо, слышишь?» Катя берет меня за руку, а я вздрагиваю. «Я так боюсь, Кать!» Я не смогу смотреть, мне больно, когда его бьют. Если хочешь быть с ним, ты должна быть сильной, слышишь? Я киваю. И л а й уже внутри. Соперникам предлагают пожать друг другу руки, а я думаю только о раненой левой кисти. Я думаю только о том, что его организм может дать сбой в самый неподходящий момент. Если его накроет боль, это будет концом. Начинается бой. Скала не дает и секунды на подготовку. Он наносит удар первым. Илай уклоняется и пробивает лоу-кик. Здоровяк машет головой. Но уже спустя секунду он снова в деле. Идет в наступление, прижимая к груди руки, закрывая глаза. Мне так страшно. Скала такой огромный, я не хочу, чтобы он его бил. Я не хочу, чтобы этот огромный урод делал больно Илаю. «Моему Илаю». Скала притесняет его, делает обманный маневр и резко вбивает его в сетку. «Ты знаешь, что делать! Мы готовились!» Я слышу крик палача, хотя стою достаточно далеко от него, и громкий шум толпы никак не дает долететь его словам. «Отходи от ограды!» кричит ему Лука. Скала прижимает его к сетке, берет в захват. Илай пытается выйти из него. Мужчины начинают бороться. Я вижу, как напряжен Илай. Бугры его мышц вздуты, спина мокрая. Его ноги как две высоченные опоры, и ему стоит огромных сил держаться на месте и не давать побороть себя. Изловчившийся Илай все-таки протискивает руку к шее противника и начинает давить локтем, вынуждая того выпустить. Они разбегаются, каждый приходит в себя. Всего несколько секунд перерыва, но для меня это облегчающая вечность. И снова бой. И Лай выбивает из него дух. Я хочу, чтобы он одержал победу. Я хочу, чтобы он был сильным, чтобы в нем закипела злость и ярость. И она вела его вперед. Удар, как плеть, вышибает дух из соперника. Нейман идет вперед. Он хватает его за голову, Резкий удар коленом в лицо. Скала летит в сторону. Весь зал р е в ё т но тот стирает кровь и поднимается статами. Он идет на Илая, но в этот момент раздается гонг. Я выдыхаю. Душа рвется к нему. Я должна быть рядом. Я чувствую его боль. Рядом с Илаем палач. Я боюсь его и не решаюсь нарушать запрет. Остап что-то говорит Илаю. а тот по залу сканирует глазами. в с т а ю с кресла, кричу ему мысленно, и он замечает меня. Дикие глаза обезумевшего зверя. Он победит, я знаю. Он скорее погибнет, чем даст ему одержать верх. Снова гонг, и это безумие продолжается. Я прячу лицо на плече Кати. Мне больно и плохо. Когда удары скалы прилетают в лицо и лаю. Его лоб рассечен. После раунда палач вытирает ему кровь со лба. «Это царапина, ничего страшного». Он врет. По виску Илая кровь льется рекой. Но он на таком адреналине, что не чувствует ничего. А я — да. Прикрываю глаза, читаю молитву. Я не знаю, что сделать еще. Я хочу лишь, чтобы все закончилось, и Нейман был в безопасности. Илай устал. Это видно по его неточным ударам. потому что скала чаще наступает, чем он. Скала хватает его со спины и пытается поднять. Весь зал затихает, потому что это практически конец. Илай борется, но тут раздается всеобщий вздох, когда скала поднимает его в воздухе. Время замедляется. Чёртова воронка затягивает меня. Словно на замедленной съёмке я вижу, как мощное тело моего льва воспаряет в воздухе. а потом скала бросает его через спину на татами. Больно. Так что с глаз льются слезы. И только спустя несколько секунд, когда рот заполняется металлическим привкусом, я понимаю, что это моя кровь. Я прокусила губу. Этот ублюдок берет и л а е в захват. Он душит его. и л а й лежит на боку. Я вижу его глаза. Смотрю в них, утопая, забирая его боль. Он не боится. Ни капли. Даже сейчас, когда его вены вздуты на висках, когда лицо приобрело пунцовый оттенок, и его руки больше не способны и на то л ь к у облегчить его состояние. Он преисполнен силы. Он не позволит. Умрёт, но не сделает этого. «Держись! Не смей хлопать! Держись!» И он держится. Весь зал замирает. Секунды превращаются в часы. Часы перетекают в вечность, уродливую и трусливую. В вечность, в которой мое сердце не бьется, а душа жарится в огне. Я готова прыгнуть в клеть и наброситься на здорового ублюдка. Никогда не знала, что способна испытывать такую злость, но сейчас она разливалась по моим венам. «Ну все, проиграл», — выдохнула Юля. Меня взбесили ее слова. Заткнись и уходи. Она не ожидала от меня такого. Точно так же, как и не ожидала я. Что? Я не ответила ей. От его глаз свои боялась отвести. Он черпал силу. Он брал ее у меня. И я давала. Все, что могла. Как могла. Наша связь была ощутима. Это больше не тонкая нить, нет. Это толстенный канат. «Давай!» — шепчут мои губы. Прикрываю глаза. В этот момент и л а й вдруг переворачивается, забираясь на скалу. Его противник начинает отбиваться, и теперь он спиной к Элаю. Нейман буквально оседлает его. Он в ярости. Он на изломе. Его удары четкие, они бьют прямо в лицо, которое пытается закрыть скала. Лицо, ребра, лицо. Ему больно. Но Элай не останавливается. Кровь заливает его лицо и глаза. Но и л а й не чувствует боли. Сейчас не чувствует. Она во мне. Её так много, меня бросает то в озноб, то в жар. Я жадно удерживаю её. Она не должна тормозить его. Ни за что не должна. Скала падает овощем. Он бьёт по татами рукой, и это невыносимо. Это слишком сильно и громко для меня. Мой сосуд полон, и я не могу чувствовать ничего. А они могут. Они кричат имя Элая, они воют, поют, ревут. к л е й ь влетает Потап и Лука, я вижу Остапа. Они берут под руки Элая, потому что стоять ровно ему сложно. Нейман-младший отталкивает их. Кто-то скажет, что он на адреналине. Кто-то назовет его монстром и машиной для убийства. Он чемпион. И это самое главное. А я чувствую, что меня накрывает. Не могу ни секундой больше. «Прости». Встаю на д р о ж а щ е й от боли ноги, голос хриплый и сиплый. Я иду по проходу, меня толкают, но мне нужен воздух, мне нужно быть там. Выбегаю на задний двор, легкие, со свистом вдыхают кислород, и меня выворачивает. Прямо на газону здания. Снова и снова накатывает волной, и все выходит наружу. Прислоняюсь к стене, пытаясь прийти в себя. Дотрагиваюсь до лба ледяной. Она уходит. Боль. Отпускает медленно, не хотя. Словно не хочет расставаться со мной. А я, дезориентированная, стараюсь стоять у здания. Что это было? Сама не могу объяснить. Из дверей выходит Остап. Осмотревшись по сторонам, замечает меня. Там Илай тебя ищет. Ты в порядке? Он смотрит на безобразное пятно на газоне. Я кривлюсь. «Вот и бы!» Хриплый голос. Горло будто наждачкой подранное. Мужчина протягивает бутылку, делаю жадный глоток. Отпускает. «Выиграл?» «Выиграл, но сейчас убьет кого-нибудь и сядет, если ты не придешь». Киваю. «Идем». В раздевалке снова не протолкнуться. Незнакомые мне мужчины и девушки. Уровень тревожности поднимается до предела. Но я старательно давлю в себе порывы убежать отсюда. Остап заходит первым, и я не успеваю сделать шаг, как меня практически ловит лука. «Эй, цыпленок, ты это видела?» Я не знаю, что меня больше вводит в смущение. То, что мужчина буквально держит меня в руках или его наполненный счастьем взгляд. Лука так смотрит на меня, будто это и моя победа тоже. «Конечно, видела». Смеюсь, хлопая ему по плечу. Мужчина м словно в себя приходит, кивает, ставя меня обратно на пол. Там Катя уже во дворе, если не поспешишь, уедет. Лука задумчиво трёт затылок, а потом будто собственным мыслям кивает. «Окей, но я скоро буду, никуда чемпиона не отпускай». Как только Лука исчезает из комнаты, я осматриваюсь по сторонам. Замечаю палача возле той же лавочки, где сидел Илай до боя. Рядом с ним на столе восседает Юля. Когда она видит меня, досадно закатывает глаза. Но сейчас мне плевать на нее. Я иду прямо к нему, окруженному врачами. Док зашивает ему рану на лбу. Илай молчит, но я вижу, как его пальцы вжимаются в бедра. Первое, что я делаю, накрываю его плечо ладонью. Оно горячее и мокрое. Атылая пахнет адреналином и злостью. Ни с чем не спутаешь этот запах. От него лихорадит. Нейман вздрагивает от моих пальцев. А в следующую секунду его каменно напряженное тело вдруг расслабляется. Он поднимает голову, видит меня, молчит. Его рука о б л е т а е т мою талию и прижимает к себе. И пока док дошивает его рану, он просто смотрит на меня, растворяясь в моих глазах. «Всё, завтра на перевязку подъедешь». Врач заклеивает шов пластырем и убирает свои инструменты в чемоданчик. «Ты как?» Слетает хриплое с его губ. Я киваю, улыбнувшись, хотя чувствую себя в шаге от катастрофы. Он тянется ладонью, подцепляет мой подбородок. «Иди сюда». и л а й хочет поцеловать меня, но здесь так много людей. Его губы касаются меня. Обнимаю его, понимаю, что сейчас расплачусь. Просто взорвусь от того, как много эмоций внутри. «Эй, голубки, выдвигаемся!» Раздается за спиной голос Луки. «И когда он успел вернуться?» «Брат, жду вас у с е б я на даче». Я отстраняюсь, чувствуя себя смущенно. «Элай, ты молодец!» Палач протягивает ему руку, а Нейман пожимает ее, так и не выпуская меня из рук. Все это время Потап не сводит с нас напряженного взгляда, и мне не нравится то, как много внимания он уделяет нам. «Юль, ты идешь?» спрашивает Нейман старший. Девушка кивает, забирая сумочку со стола, но от меня не ускользает тот холод, с которым она смотрит на палача. Я сейчас подойду. Потап растерян, но не давит на нее. «Элай, завтра выходной, а в среду жду тебя в зале, как обычно». Потап выходит из раздевалки, и когда мы остаемся одни, Юля приближается к нам. «Мы можем поговорить?» «Наедине». Она смотрит на меня со злостью. Я киваю, у меня начинает звонить телефон. «Говори так, Юль. Элай удерживает меня. Она никуда не уйдет. «Все нормально, я поговорю. И приду хорошо?» Показываю ему на телефон. Он хмурится. «Две секунды, цыпленок, не больше». Когда Элай наконец-то выпускает меня из рук, я направляюсь к дверям. Сердце выдает под 140. Я принимаю вызов и даже вздохнуть боюсь от волнения. «Алло». Подношу телефон к уху, и от услышанного в груди леденеет в с ё